Глава девятнадцатая Прошли азовские и черноморские дожди. Погасили свирепый огонь в степях. После дождей по липкой грязной дороге Наум Васильев поехал в Астрахань. В Астрахани первым делом продал персидским купцам турецкую красавицу Влад. Петро Матиш поскакал в Астрахань и там стал упрашивать на Наума Васильева не продавать турчанку. Но атаман сторговался с купцами, и персидский корабль, груженный хлебом, пенькой и невольницами, уже отчалил от пристани. Любимая дочь Калаш-Паши поплыла Хвалынским морем к персидскому шаху. Петро Матиш вернулся к войску злой, несолоно хлебавши. Когда он ехал к войску, по всей дороге, как бы в насмешку над ним, казаки пели. На острове Буйбани казаки живут. Казаки живут, люди вольные. Разбивали они на синем море бусы, корабли, все легкие лодочки. Разбили одну лодочку с золотой казною. Снимали с золотой казной красную девицу. Красную девицу, раскрасавицу, дочь турецкую. Начали делить золото-казну шапкой поровну. А красавица по жребию атаманушке не досталось На бою-то я, атаманушка, самый первый был. На пою-надуване я последний стал. Наум Васильев вернулся из Астрахани со всякими товарами и с хлебными запасами. Добыл он еще двенадцать бочек с порохом. Дознался от персидских купцов Наум тайно, что персидский шах Сафат и посол его Мараткан Шах Мамедов будут жаловать казаков и что Сафат наказывал купцам. Всех казаков и атаманов хвалить будто за то, что они головы свои не щадят, а землю русскую берегут. Тем они и кизилбашскую землю берегут от недруга. Если впредь казаки будут турские города брать и под меч их клонить, то шах всегда будет через персидских купцов давать казакам товары и делиться порохом, свинцом и селитрой. Персидский шах, по словам купцов, молится Богу и обещает не оставлять в забвении великой казачьей службы на Дону. Астраханские купцы расспрашивали Васильева, нельзя ли будет им, когда казаки возьмут Азов город, беспошлино сноситься с заморскими купцами и торговать хлебом, пенькой и воском, а из-за моря вести к себе шелк, парчу и жемчуг. Мы бы достали морем товар Булгарина и Грека, да мало ли обитает народа по берегу и за морем. Богатства прирастали бы, и вам, казаки, жилось бы куда посытнее и повольготней. Соблазняли они донцов. Наум Васильев, разумеется, не обещал астраханцам заморских богатств. Он взял у них все то, что они сами дали. 200 подвод зерна. 200 Двенадцать бочек пороху, сукна на зипуны, курпеи на шапке, софьян цветной на сапоги и тысячи рублей деньгами. Московский купец хитрейший Облезов дал казакам пять тысяч серебром. Купцы, бывшие в Черкаске, собрали тысячу рублей. Они отдали их на счастье Алексея Михайловича, сына царского подай вам бог прибавить вотчину его пожелали купцы дай вам господь на счастье торговать отвечал им атаман васильев а нам бы крепить сильнее дон до да землю русскую и даже тот которому москва не раз повелевала доглядывать что делается в черкасске князь и воеводы воронежский савелий козловский Тайно прислал на Дон три пуда пороху. Поехал на Украину Старой. Ему сопутствовали два верных Ясаула — Карпов и Порошин. Они держали путь к Богдану Хмельниченко. Богдан встретил казаков очень радушно. Он рассказал Старому, что после подписания мирного договора поляков с турками шляхта сильно притесняет запорожцев. А мы тут сабли востро точим. Без сабли не взять нам воли у панов. Вас похваляем, казаки. Подмогу дам, но та подмога будет не так велика. Порох и тут горыть мигом. Свинец летит, як в прорву. Но пороху вам, хлопцы, дам четыре бочки. Свинца две бочки. И то скажу, от сердца оторвал дело ваше требуя. Алеша-Старой поблагодарил Богдана за эту помощь. Когда Старой собрался в путь, Богдан сказал, «Начнете рушить крепость Азов, пришлю вам подмогу с моря. Пять тысяч запорожцев на легких чайках. Нам с турками теперь вина не пить». Старой вернулся на Дон скоро. Атаманская кибитка Татаринова кочевала тогда между Доном и Донцом. Там были лучшие пастбища для лошадей. Войско, разбившись на мелкие ватаги, заметало следы. Шли подготовительные работы. По ночам велись подкопы под стены главных каланчей Азова. Казаки прорывали широкий ров, чтобы, миновав каланчи и крепость, беспрепятственно выйти в море. Ночью выносили из-под каменных стен подкопанную землю и высыпали ее в дон. А днем, охраняемые сторожевыми наездниками, спали в степях, скрываясь в камышах и на болотах. Бабы из Черкаска подвозили войску на подводах, на легких стругах и на конях, еду, вино и брагу. Вместо атамана у баб была деловитая Ульяна Гнатьевна. Куда ни глянет казак, Ульяну заприметит. То на дону гребет веслом, то на коне верхом скачет к татаринову за приказаниями, то по затонам баб с сетями наряжает. Все бабы по берегам дона пекут, стирают, шьют, скотину режут, мясо сушит для войска. На свой хребет и на цепкие руки казачки навалили столько дел, что даже казаки давались диву. И помощниц у Ульяна было немало, тысячи казачек. И все, переверни весь свет, таких не найдешь. Без ропота, без слез несли они тяжелую работу. Иные бабы и плакали, но горючие слезы их были от тех, которые сложили честно головы. Детвора, что постарше, посла скотину. Им было, что пасти. Одних коней у донского казачества было в ту пору 30 тысяч. Лазутчикам кибитки атамана хода не было. Их перехватывали сидевшие в засадах казаки, ловили бабы на дорогах, хватали мальчишки в камышах. Каким-то неведомым путем к Татаринову пробрался под видом казака Ученый болгарин Любен Каравелов. Он рассказал Татаринову, что уже много лет турки разоряют болгар, притесняют и унижают. Любен говорил и плакал. За 200 лет турецкого владычества чего только не вынесли болгары. Их продавали в Крым татарам, везли их в Турцию, на остров Крит и в Македонию. Рассеили болгар по белу свету. «Яко пепел», — рассказывал Любен. «Все христиане будут сердцем с вами, степные братья. А туркам да гербаджием смерть будет». Коровелов вызвался строить вместе со стенопроломщиками фортецию, ретраншименты, циркум палаттии. Он знал, как строятся опроши, шансы, как готовиться к осаде крепости. Он знал историю народов, живущих на Балканах, и хотел помочь им сбросить гнет турок. Старой сказал болгарину, — Учен ты человек, Любен. Дело тебе у нас найдется. Иди в Черкасск, в мою землянку, и там живи до времени. Любен пошел в Черкаск. Пришел затем в кибитку грузин казаки заметили на дороге его войлочную шляпу и привели в кибитку в то самое время когда в ней обедали атаманы грузин снял шляпу и поклонился садись-ка добрый человек сказали атаманы откуда ты идешь куда путь держишь грузин молчал и разглядывал убранство атаманской кибитки а убранство ее составляли кувшин с водой возле двери грузинской работы стол-треножник, на котором Нечаеву приходилось писать указы и приговоры, скамья, четыре ковра из Астрахани, четыре шелковых подушки, четыре шандала для свечей, сабли да ружья. Грузин присматривался ко всему так, словно он отыскивал что-то свое. «Ты что -то — Ты что-то потерял? — улыбаясь, спросил татаринов у грузина. — Грузию потерял, понимаешь? Горячо сказал грузин, шагнув вперед. Была у нас великая страна, Грузия. Иван Каторжный ответил. Как не знать, ходили мимо Грузии в своих стругах на чайках. Ты понимаешь? Кахетия, Эмиретия, Карталиния, Самцхе Сатабаго. Не понимаю, промолвил второй. Зачем не понимаешь? Всю Эмеретию и Саатабага пожрал один шакал. — Не понимаю, — проговорил и Татаринов. — Зачем не понимаешь? Всю Картолинию и Кахетию пожрал другой шакал. — Объясни получше, — сказал грузину атаман Каторжный. — Растолкуй. — Зачем не понимаешь? — Сафат Сафатович — один шакал. Турецкий Амурат — другой шакал. Два хищных шакала все скушали. Грузины храбро бились, их много полегло, но проклятые шакалы нас одолели. — Хе, брат грузин, все поняли? — воскликнули атаманы. — Загадками ты нас попотчивал. Ты так бы и сказал сразу, персидский царь нещадно вас дерет, а турский царь вас пуще обдирает. — Тебя-то как величает, — спросили атаманы. Грузин сказал, улыбнувшись, — Георгий Цулубидзе. — Вот что, Егор, казаки донские взялись все за ружья, да маловато пороху у нас. поисхарчились в битвах, — сказал татарин. Грузин тотчас заявил, — Пороха хоть немного пришлем из Грузии. Он достал из-под полы сосуд с грузинским вином. Старое доброе вино атаманам понравилось, Развеселило их головы, разгорячила кровь. Выпив вина, атаманы запели песню, А грузин, не зная слов, им подпевал. Как плывут, плывут снарядные стружки, На них копьями знамена, будто лесом поросли. На стружках сидят грибцы, — Удалые молодцы, удалые молодцы все донские казаки! — А доброе у тебя вино, брат грузин, — сказал Татаринов. — Нет ли у тебя еще такого вина в запасе? — Вино есть, — ласково сказал грузин. — В Кахетии вина много. — В Кахетии далеко, — сказал Катерин. — Ты бы нам тут достал такого вина. Грузин полез рукой в широкие штаны и вытащил оттуда синюю бутылку. Когда в Азов приеду, сказал он, то привезу вам вина столько, что хватит всем не только пить, а умываться. Не я один, еще Гергебжанидзе, сказал: Все исповедующие Христову веру грузины, зажатые между двумя большими мусульманскими государствами, османской Турции и Персии смело сражаясь нанесли большой урон своим врагам но не одолели их султан и шах поделили грузию между собой понимаешь как не понять сказал второй в дверях кибитки крикнул казак стороживший вход ей атаманы мурзы коней пригнали четыре табуна «Две тысячи! Куда коней погнать?» Татаринов вышел распорядился. «Нечаев раздаст коней по росписи, всех остальных коней гоните в табуны!» «Ей, атаманы!» — крикнул другой казак. «Вам жалобу прислал московский дворянин Чириков Степан». «Не Степка ли?» — спросил старой. «От Степки Чирикова писано. Давайте жалобу сюда». Нечаев вошел и, почесывая в затылке, хитро поглядывал на атамана. — Читай, — приказал ему Татаринов, — всему Донскому войску. Куда ж великая девалась прервал его обиженно Татаринов. — Должно быть, по мороке забило жалобщику. Читай, как величают. — Великого тут не поставлено, — ответил Григорий. — — Читай, как я тебе сказал. Великое дано государем, Проставишь сам. — Всему великому донскому войску, — читал дяк, всем атаманам и войсковому атаману Ивану Каторжному. Московский дворянин, холоп государя, царя всех царств Владимирского, Московского и Новгородского, царства Казанского, Сибирского и Астраханского и всяких других преславных царств, холоп государя, царя и великого князя, всея Руси самодержца, прежних великих благородных и благоверных и богом венчанных российских государей-царей и от царского благородного племени, Блаженные памяти царя и великого князя Федора Ивановича, всея Руси самодержца, холоп благоцветущей отрасли, Михаила Федоровича Романа Юрьева, сын Федора Никитича Романова. — Ну, Господи, понесло! Сколько там у тебя еще всяких титулов поставлено? — вскочив, спросил Татаринов. — Небось, холоп земли Донского войска не проставил, а надо бы. Читай. «По что же вы, атаманы, томите мя, яко разбойника, яко пса свирепого, сковав железами и посадив на цепь? Сижу я в монастырском восемь недель и погибаю у вас голодной смертью». Напроса посадили, гулять мне не дают, света не вижу Божьего. Привез я вам на дон царского жалования две рублей, а жалования того вам не отдал. Привез на дон в донской посылке сто пут зелья, пороху, пятьдесят пут селитры, сто пут свинцу, сорок пут серы. Ехал я за послом турским, а вы его убили. А вестей царю я никаких не слал. Великий государь в Москве сидит в неведении. Отпустите меня с доны реки и не терзайте меня, яко волки, иначе опалы царской вам не миновать. Ишь загрозился, опалы царской стращает. Пускай сидит, сдвигая брови, пробормотал Татаринов. Гулять, пустить его никак нельзя, сбежит. Кормить, велеть, дать рыбы, мясо, лепешек. Деньги царя пока не брать, а царю за все отпишем сразу после дела. Постой, постой, сказал атаман каторжный. А я и позабыл, что при московском дворянине была еще наставитная грамота. Надо ее немедля забрать. Мы же не ведаем, что сказано в той грамоте. Вот дурь ей головы. Пошли-ка Татаринов за грамотой к Степану Чирикову. Может, та грамота откроет нам главное? <связать> — Да, эк-каратазеи, сказал и Татаринов. — Эй, Левка, на конь, езжай к Степану Чирикову и забери у него царскую наставительную грамоту. А ежели еще какая бумага будет при нем, тоже возьми. Да знайся, кто дал ему чернила и бумагу. Не дьяк ли? Ну, гей гуляй. Левка Карпов вскочил на коня и помчался галопом в монастырское. Стороживший казак крикнул, «Эй, атаманы, гонец с Москвы от государя великого царя! С царской грамотой!» — Боярский сын Иван Рязанцев? Пускай войдет. Вошел гонец. Он поклонился атаманам так низко, как в царских хоромах перед царем. — Ну, славный боярин, за каким делом пожаловал на Дон-реку? — спросили гонца. — Ехал я наспех из Москвы, — сказал молодой румяный боярин. — Ехал я и днем, и ночью, нигде не задерживаясь и часу. А ехал я по царскому указу к вам на Дон за турецким послом Фомой Контакузином и за московским дворянином Степаном Чириковым. Государь в большой тревоге, что до сих пор на Москву не прибыл Фома Контакузин с турецкими грамотами от султана. Атаманы переглянулись. Ехал я к вам через Валуйки, а турецкому послу надобно ехать живо на Воронеж. Государь спрашивает, какая задержка учинилась им и по какой причине. Почему нет от них вестей? Государь требует немедленно отпустить Фому на Москву. А еще государь велит вам отписать ему, что делается у вас на Дону в Донском войске. Первый поднялся Татаринов. «Отпишем. Дьяками мы не бедные, и бумагу у нас есть». — Тебя ж, боярский сын, побережем мы накрепко до тех отписок. Тебя пока свезут к Степану Чирикову. там посиди да отдохни с дороги. Два казака вошли, связали руки боярскому сыну и повезли в черкаск Следующий гонец был из Азова от Калаш-Паши. — Новый лазутчик, — сказал второй позавида поживее день пропал. Вошел круглолицый толстый турок с припухшими веками в красной ферске. Старой ему приказал, — Раздельно говори, мы по-турецки понимаем. Гонец заговорил раздельно по-турецки. — Калаш-паша прислал вам донские атаманы выкуп — золото, серебро и жемчуг. Просил Паша отдать ему дочь Да Влад и двадцать пять девок, которых вы взяли, разбив струк на море. Мы согласны взять выкуп от калаш Паши, сказал старой, но выкупа Паши нам мало. Вы нам верните из плена донского казака Арадова Ивана. Вы взяли его под крепостью. Ежели калаш Паша согласен отпустить Арадова то он получит все, что требует. Езжай. Свистнув плеткой над головой коня, турок помчался от кибитки. Эть заварилась как, сказал, покачиваясь татаринов. Гонцы, гонцы, и все они лазутчики, откуда только не летят, словно вороны над нами кружились. Не ждут ли наших голов в Москве?